Глава пятьдесят первая. Дата двести тридцать первый ноль ноль Время семь сорок семь. Д семнадцать, повторил Эрис на бегу, оглядывая таблички. Сюда. Томас приложил ухо к двери, надеясь, что Шизы спят или вообще уже умерли. Слышишь что-нибудь? спросила Тереза. Он покачал головой и снова припал к двери. Хотя, да, слышу. Тихий стон за дверью становился все отчетливее. К этой встрече они хотя бы морально подготовились. Если верить камерам, за дверью спали пять шизов. Томас сжимал в руках шприцы, три в правой, два в левой. Эрис и Рэйчел выставили перед собой энергометы. Терезе снова достался пистолет, и у Томаса было предчувствие, что на этот раз она им воспользуется. Свободной рукой Тереза толкнула дверь, и с полумрака, словно отравой, пахнула давно немытыми телами и гнилыми зубами. Томаса перекосило от вони. Отчаянно борясь с подступившей тошнотой, он шагнул в комнату. Рэйчел, Эрис и Тереза вошли следом с оружием на изготовку. Томас огляделся, и бешеное сердцебиение слегка унилось. Стулья, диваны, большие экраны, столы для бильярда и пинг-понга. Большая комната служила местом отдыха. Пятеро шизов спали в левом конце зала. Один лежал на диване, свесив руку, другой на полу и его ног. Около стульев, обнявшись, будто утешая друг друга, спали две женщины. Пятый сидел на стуле, голова запрокинулась, из раззявленного рта вырывался мощный храп. Эрис и Рэйчел подкрались, к ним и прицелились. Долгое ожидание, потом уже знакомые электронные писк и очередь разрядов. Глухие шлепки означали, что снаряды попали в цель. В воздух озарили голубые молнии, все пять тел содрогались под ударами тока. «Томас, давай!» — крикнул Эрис. «Я помогу!» Он подбежал к Томасу, взял шприц и передал один Рэйчел. Тереза держала на мушке извивающиеся тела. Томас подбежал к дивану. Шизы дергались меньше, вокруг них уже не метались молнии, а только слегка искрило. Склонившись над ними, Томас вонзил иглы, выжил поршни. Отскочил, удивленный тем, как гладко все прошло. Рейчел вколола яд мужчине на стуле, Эри с женщинам на полу. В секторе оставалось еще одиннадцать шизов. Томас осознавал весь ужас происходящего. Они убивали людей, но говорил себе, что иного выхода нет. Успех воодушевил. Может, и правда у них все получится. Дверь распахнулась. В комнату ворвались четыре шиза, с виду еще достаточно сильные, чтобы побороться за жизнь. Эрис не успел выстрелить. Женщина повалила его на пол и тянулась к горлу. Боясь задеть друга электрическим разрядом, Рэйчел обрушила пушку на ее голову. Женщина взвизгнула и свалилась с Эриса. Рэйчел выстрелила ей в грудь. Не придя в себя, после нападений, не соображая, что делает, Эрис вытащил из кармана нож и с яростным ревом вонзил его в грудь шиза, пораженного электрогранатой. Но разряды еще не рассеялись, и Эрис с криком отлетел назад, увлекая Рэйчел за собой. Все происходило слишком быстро. По комнате метались два шиза, а оружия у Томаса не было. Тереза целилась то в одного, то в другого, но не стреляла, Боялась промахнуться и попасть в Эриса или Рэйчел. И тут кто-то налетел на Томаса сзади. Он упал лицом на пол, нос больных хрустнул, из легких вышибло воздух. Отчаянно изгибаясь, безуспешно попытался вырваться из кольца чьих-то рук. Тереза прокричала его имя. Он увидел рядом с собой ее ногу хотел взмолиться Томас, но получилось слишком тихо. Шиз давил ему на затылок, вжимая лицом в ковер. Все мысли сосредоточились на том, чтобы глотнуть хоть немного воздуха. Прогремел выстрел. Спину отпустила, Оторвав голову от пола, Томас увидел, как Шиз с кровавой раной на виске и остекленевшим взглядом падает на пол. Рядом стояла Тереза, по-прежнему целясь туда, куда только что стреляла. Ее била дрожь. Там еще два, собственный голос показался Томасу чужим. Тереза глубоко вдохнула и нацелила пистолет на другой конец комнаты. Превозмогая боль во всем теле, Томас встал и огляделся, нет ли еще кого сзади. Пока друзья осторожно переходили от стула к стулу, от дивана к дивану, Томас раскрыл рюкзак, взять шприцы. И тут Тереза с криком исчезла за спинкой дивана. Бросив рюкзак, Томас рванулся к ней, сердце бешено колотилось, воздух сгустился, движения замедлились, из-за дивана не доносилось ни звука, а Эрис и Рэйчел были слишком далеко. Он вломился в стену плечом и увидел, что Тереза лежит за диваном, а чья-то рука все сильнее и сильнее сжимает ей горло. Тереза обеими руками тщетно пытается разжать железную хватку. Глаза у нее выпущены, а из горла рвутся страшные хрипы отпусти ее заорал томас слова на шиза не подействовали крупный лысый мужчина с огромной раной на лбу доктор левит тот кто раньше был доктором левиттом кровь смешиваясь с потом стекала в страшной с красными прожилками глаза отчаянно извиваясь тереза периодически касалась какого то предмета на полу пистолет Томас схватил его с ужасом, понимая, что подруге грозит гибель. Левит не ослабил хватку, а наоборот, словно тисками продолжал сжимать девичью шею. Кожа под его пальцами уже посинела. Побоявшись задеть выстрелом Терезу, Томас прыгнул на Левита и оказался почти лицом к лицу с подругой. Ее взгляд был наполнен страхом и болью. Свободной рукой Левит огрел Томаса по лицу, удар мясистой ладони пришелся в висок. Томас поднимал пистолет все выше и выше, мимо уха Терезы к голове Шиза. Лицо того неожиданно скривилось, стало из злобного жалким. «Пожалуйста!» — проскулил Шиз. «Не делай мне больно!» Томас нажал на спусковой крючок. Раздался грохот, громкий, как раскат грома. Казалось, мир треснул. В ушах зазвенело. Собрав силы, Томас оттащил Терезу от Левитта. Мертв. Все равно он Томасу никогда не нравился. Тереза задрожала, редкое проявление слабости с ее стороны. Томас крепко ее обнял и прижал к себе. Подбежавший Эрис положил руку Томасу на плечо, но у него не было сил даже обернуться и посмотреть, что происходит вокруг. Где еще один? спросил он едва слышно. Должен быть еще один. Рэйчел его пришила. — ответил Эрис. — Не волнуйся, все убиты. Томас не отпускал Терезу. Ему казалось, что он вот-вот провалится в бездну. — Я больше не могу. — Ещё шесть, — сказала Рэйчел где-то рядом. — Осталось шесть. К обеду они ликвидировали оставшихся шизов. Это было ничто по сравнению с комнатой отдыха. Спящим хватало одного укола. С шизами покончено. С чисткой покончено.